Говоря это, он так горько заплакал, что возбудил во всех нас сострадание и вынудил Сараиду взглянуть на него. Увидев его слезы, она была до того растрогана, что, поднявшись, она лежала у моих ног, подошла к отцу, обняла его, прильнула щекой к его щеке, и оба они залились столь горючими слезами, что многие из нас тоже последовали их примеру. Но когда отец ее увидел, что на ней такой роскошный наряд и так много драгоценностей, он сказал ей на своем языке. «Что это значит, дочь моя? Вчера ночью, прежде чем с нами случилось ужасное наше несчастье, я видел тебя в твоем обычном домашнем платье, а теперь, когда ты не имела времени переодеться...» И я не принес тебе радостной вести, которую бы ты могла праздновать, наряжаясь и украшаясь. Я вижу на тебе самые роскошные одежды, какие я умел и мог дать тебе в то время, когда счастье более благоприятствовало нам. Ответь мне, потому что это меня приводит в большее изумление и смущение, чем даже самое несчастье, которое обрушилось на меня». Все, что говорил Мавр своей дочери, ренегат переводил нам, а она не отвечала ни слова. Но когда он увидел в углу барки сундучок, в котором дочь его обыкновенно хранила свои драгоценности, и который, как он хорошо помнил, был оставлен им в Алжире и не перевезен в загородный сад, он еще более изумился и спросил ее, каким образом попал в наши руки этот сундучок. И что находится в нем? На это ренегат, не дожидаясь, что ответит ему Сараида, сказал, «Не труди, сеньор, спрашивай дочь свою Сараиду о столь многом, потому что, сообщив тебе одну вещь, я отвечу на все твои вопросы. Итак, так знай, что она христианка и была пилой, распилившей наши цепи, и избавительницей нашей из плена». «Находится она здесь по доброй своей воле, столь же довольная, как, я думаю, видеть себя в этом положении, как и тот, кто из мрака перешел в свет от смерти к жизни, от мук к блаженству». «Правда ли то, что он говорит, дочь моя?» — спросил Мавр. «Правда», — ответила Сараида. «Правда ли, — продолжал старик, — что ты христианка» и предала отца своего в руки врагов его. На это Сараида ответила, «Правда, что я христианка, но нет, не по моей вине попал ты в свое теперешнее положение, потому что никогда мое желание не заходило так далеко, чтобы бросить тебя или сделать тебе зло, а только чтобы сделать добро себе». «Какое же ты сделала добро себе, дочь моя?» — спросил Мавр. Об этом, ответила она, узнай, у Лела Мариен, она лучше сумеет ответить, чем я. Едва Мавра услышал эти слова, как с неимоверной быстротой кинулся, стремглав в море, где бы он непременно утонул, если бы широкое и обременительное платье, надетое на нем, не поддержало его некоторое время на воде. Сараида крикнула, чтобы его спасли и мы все немедленно бросились к нему на помощь и, схватив его за верхние одежды, вытащили из воды наполовину захлебнувшегося и потерявшего сознание. Это привело в такое огорчение Сараиду, что она зарыдала над ним самыми горькими и неутешными слезами, как над мертвым. Мы повернули его лицом вниз, из него вышло много воды, и через два часа он, наконец, пришел в себя. Между тем ветер снова переменился, нас понесло течением к земле. Пришлось грести изо всех сил, чтобы не прибило нас к ней. Но счастливой судьбе нашей было угодно, чтобы мы вошли в ту бухту, образуемую небольшим мысом или косой, которую мавры называют кава Румио, что на нашем языке означает «злая», Христианская женщина. У мавров есть предание, будто в этом месте похоронена кава, которая была причиной утраты Испании. И по-арабски кава значит злая женщина, а румея христианка. Они даже считают за дурное предзнаменование приставать здесь и бросать якорь, когда вынуждены к тому крайней необходимостью, без которой они этого никогда не делают. Но для нас это место было не убежищем злой женщины, а верной гаванью нашего спасения. До того разбушевалось море. Мы поставили на берегу часовых, и, не выпуская ни на минуту весел из рук, принялись есть то, чем запас ренегат, и от всей души молили Бога и Пресвятую Деву помочь нам и оказать свое покровительство, чтобы мы могли счастливым концом увенчать столь счастливое начало нашего предприятия. По настоятельной просьбе Сараиды было решено высадить здесь, на берег ее отца и остальных, все еще связанных мавров, потому что у нее уже не хватало сил, и ее нежное сердце не могло более выносить зрелище связанного отца и пленных земляков. Мы обещали сделать это перед самым нашим отъездом, так как не представляло ни малейшей опасности выпустить их на берег в этом пустынном и безлюдном месте. Молитвы наши не были столь тщетными, чтобы небо не услышало их, потому что ветер переменился на пользу нам, и море утихло, приглашая весело продолжать начатое нами путешествие. Увидав это, мы развязали мавров и спустили их одного за другим на берег к великому их изумлению». Когда же очередь дошла до отца Сараиды, который уже совершенно пришел в себя, он сказал, «Как думаете вы, христиане, почему злая эта женщина радуется тому, что вы мне даете свободу? Думаете ли вы, что она радуется из сострадания ко мне? Конечно, нет, а только потому, что мое присутствие могло ей быть помехой в осуществлении ее дурных намерений». Не думайте также, что ее побудило переменить в веру мысль, будто ваша вера лучше нашей. Она сделала это, зная, что в вашей стране можно свободнее предаваться разврату, чем в нашей. И обращаясь к Сараидии, в то время как я и другой христианин крепко держали его за руки, чтобы он не совершил какого-нибудь отчаянного поступка, он воскликнул: О, гнусное создание! И введенная в обман девушка, куда идешь ты, ослепленная и безумная, отдавшись во власть этих собак, наших естественных врагов? Да будет проклят час, когда ты была зачата, да будут прокляты подарки и роскошь, в которых я взрастил тебя. Видя, что он не очень скоро собирается кончить, я поспешил высадить его на берег. Он оттуда продолжал громко выкрикивать жалобы и проклятия, призывая Магомета, чтобы он просил Аллаха погубить, истребить и уничтожить нас. Когда же мы отплыли, распустив паруса, и не могли слышать слов его, мы еще видели его действия именно. Он вырывал себе бороду, рвал волосы на голове, катался по земле, А раз он сделал такое усилие и так громко возвысил голос, что мы еще услышали следующие его слова. «Вернись, возлюбленная дочь, вернись, сойди на берег, я все тебе прощаю, отдай деньги этим людям, потому что они уже присвоили их себе, и вернись утешить несчастного отца, который в этой печальной пустыне лишится жизни» если ты его покинешь». Все это слышала Сараида, и все это она глубоко чувствовала и оплакивала, но ничего не могла сделать и ответить, как только следующее. «Дай-то, Аллах, Отец мой, чтобы Лейла Мриен, ради которой я сделалась христианкой, утешила тебя в твоем горе. Аллаху известно, что я не могла иначе поступить, как поступила» и что эти христиане ничем не обязаны мне за мое доброе к ним расположение, потому что хотя бы я и пожелала не ехать вместе с ними и остаться дома, мне это было бы невозможно. Так велико было стремление моей души привести в исполнение дело, которое мне кажется столь же добрым, как тебе, возлюбленный отец, оно кажется дурным».